2 мая. Штаб Гитлера помещался в бомбоубежище под имперской канцелярией. В бомбоубежище было более 50 комнат, в основном клетушек. Здесь же мощный узел связи, запасы продовольствия, кухня. С бомбоубежищем соединялся подземный гараж. Попасть в подземелье можно было из внутреннего сада рейс-канцелярии и из вестибюля откуда вниз вела довольно широкая и пологая лестница. Спустившись по ней, сразу попадаешь в длинный коридор со множеством выходящих в него дверей. Чтобы достичь убежища Гитлера, нужно было проделать сравнительно длинный и путанный путь. А из внутреннего сада вход был непосредственно в фюрер-бункер, как его называли обитатели подземелья. Двухэтажный фюрер-бункер находился на большей глубине, чем убежище под имперской канцелярией. И железобетонное перекрытие было здесь значительно толще. Начальник личной охраны Гитлера Ганс Ратенхубер в своей рукописи, написанной им в плену в России, характеризует это убежище так. Новое бомбоубежище Гитлера было самым прочным из всех выстроенных в Германии. Толщина потолочных железобетонных перекрытий бункера достигала 8 метров. Ему это известно, ведь он был ответственен за безопасность Гитлера. Около входа в бункер стояла бетономешалка. Здесь еще совсем недавно производились работы по усилению бетонного перекрытия убежища Гитлера. Вероятно, после прямого попадания в него артиллерийских снарядов. Во всех этих подробностях мы разобрались лишь позже. 1 мая в ответ на полученные через парламентера отказ Геббельса и Бормана – безоговорочно капитулировать, начался в 18.30 последний бой. Штурмовые отряды прорвали последнее заградительное кольцо и ворвались в имперскую канцелярию утром 2 мая. Перестрелка в вестибюле с остатками уже разбежавшейся охраны. Спуск вниз. Из коридоров, и клетушек подземелья стали выходить военные и гражданские с поднятыми вверх руками. В коридорах лежали или сидели на полу раненые, раздавались стоны. Здесь, в подземелье и на этажах рес канцелярии снова и снова завязывалась перестрелка. Надо было мгновенно сориентироваться, отыскать все выходы из убежища и перекрыть их, разобраться в обстановке и начать поиски. В пестрой публике, обитавшей в подземелье, нелегко было отыскать себе помощников – тех, кто больше других мог знать о судьбе Гитлера и мог быть проводником по лабиринту подземелья. Первый беглый торопливый опрос. Обнаружен истопник, невзрачного вида цивильный человек. С его помощью подполковник Иван Исаевич Клименко и майор Борис Александрович Быстров добрались до убежища Гитлера по темным коридорам и переходам, где на каждом шагу легко было напороться на пулю. Апартаменты Гитлера были пусты. На стене висел портрет Фридриха Великого. В шкафу Френч Гитлера на спинке стула еще один его Френч темно-серый. Маленький стопник сказал, что находясь в коридоре, он видел, как из этих комнат вынесли два трупа, завернутые в серые одеяло, и понесли их к выходу из убежища. На этом обрывалась нить его наблюдений, показавшихся в первый момент малоправдоподобными. Клименко и Быстров вышли в сад имперской канцелярии, перемолотые огнем артиллерии. Что же дальше? Возможно, где-то здесь, в саду, они сожжены, но где именно? То, что нужно искать место сожжения, стало очевидно с первых же шагов поисков. После того, как был обнаружен в подземелье плотный 40-летний человек, техник гаража имперской канцелярии Карл Шнейдер. 28 или 29 апреля, точнее он не помнил, дежурный телефонист из секретариата Гитлера передал Шнейдеру приказание весь имеющийся у него в наличии бензин отправить к бункеру фюрера. Шнейдер направил 8 канистр по 20 литров каждое. В тот же день, позднее, он получил от дежурного телефониста дополнительное приказание прислать пожарные факелы. У него имелось восемь таких факелов, и он отправил их. Сам Шнейдер не видел Гитлера и не знал, в, Берли, в Берлине ли он. Но 1 мая он услышал от начальника гаража и отличного шофера Гитлера, Эриха Кемпка, что фюрер мертв. Слухи о его самоубийстве ходили и среди солдат охраны. Говорилось при этом, что труп его сожжен. Сопоставляя эти слухи с приказаниями, которые он получал, Карл Шнейдер, Предположил, что отправленный им бензин понадобился для сожжения тела фюрера. Но вечером 1 мая снова раздался звонок дежурного телефониста. Опять требование отправить весь имеющийся бензин к бункеру фюрера. Шнейдер слил бензин из баков автомашин и отправил еще четыре канистры. Что означал этот звонок? Для кого на этот раз предназначался бензин? И вместе со Шнейдером и поваром Ланге Майор Быстров, подполковник Клименко и майор Хазин вышли в сад. Изрытая снарядами земля, покореженные деревья, обгоревшие ветки под ногами, почерневшие от огня и копоти газоны, повсюду битое стекло, обвалившийся кирпич. Где то место, о котором не имея на то дополнительных указаний, с уверенностью скажешь, вот тут сжигали. Они начали осматривать сад. В двух метрах от выхода из фюрер-бункера обнаружили полуобгоревшие трупы Геббельса и его жены. Вот для чего понадобился снова бензин. «Первым обнаружил их немец», — писал мне Клименко, имея в виду Шнейдера. Еще бы немного их хлынувшая в имперскую канцелярию лавина красноармейцев растоптала бы их, не глянув, под ноги не заметив. Еще не отпылало небо над Берлином, дымилось здание имперской канцелярии. В подземелье не работали вентиляторы, было душно, сыро и мрачно. В те дни в подземелье, в убежище имперской канцелярии, мне приходилось разбираться во множестве бумаг и документов. Донесение с мест уличных боев, сводки нацистского партийного руководства Берлина о безнадежности положения, о нехватке боеприпасов, о разложении среди солдат, переписка Бормана, личные бумаги Гитлера. В первую очередь я отыскивала в этих бумагах то, что могло сколько-нибудь пролить свет на происходившие здесь в последние дни, дать какой-либо штрих или след, помогающий разгадать истинную развязку. Вот Бормун шлет в Оберт Зальцберг своему адъютанту Хумелю телеграмму, за телеграммой, помеченной красным штампом «Гехейм», секретно, датированной 20-ми -20 числами апреля. По характеру его распоряжений видно, шла подготовка к размещению там в Берхтесгадене, ставки Гитлера. Значит, собирались выбраться из Берлина. Вот папка информации противника по радио за последние дни апреля. Сообщения агентства Рейтер из главной квартиры союзников. Передачи из Москвы о боевых действиях на фронтах. Телеграмма о событиях в мире из Лондона, Рима, Сан-Франциско, Вашингтона, Цюриха. Этими источниками вставки Гитлера пользовались, чтобы составить себе представление о том, что происходит на других участках фронта и в самом Берлине в последние дни апреля. Связь с войсками к этому времени была окончательно утрачена. Все бумаги, находившиеся в папке, отпечатаны на машинке огромными буквами. Никогда раньше я не встречал такого странного шрифта. Он меня поразил. Как будто смотришь в увеличительное стекло. Для чего это? Позже я узнала, что это для Гитлера, его секретарь Гертруда Юнге перепечатывала все бумаги на специальной машинке. Из соображений престижа Гитлер не желал пользоваться очками. Вот сообщение иностранного радио о казни Муссолини и его любовницы, Клары Питачи. Карандаш Гитлера подчеркнул слова Муссолини и повешенные вниз головой. На какие мысли натолкнуло его это известие, к какому решению побуждало? Эти бумаги погружали в историю уже смолкавшей войны. Они могли служить ключом к социально-психологическому портрету вождей и идеологов фашизма. Мы разыскивали документы. Ознакомившись с ними, я снабжала их аннотациями, и они пересылались дальше, в штаб фронта, куда направлялись также и наши акты, протоколы, вся документация. Спустя почти 20 лет мне удалось снова встретиться в архивах с этими документами, уже пожелтевшими от времени. И то, что я снова их увидела, и свою подпись переводчика под многими из них, было для меня потрясением. Встретились и документы, которые я читала впервые, они не были мне прежде знакомы, так как исходили из соседних армий, а сошлись все вместе в архиве.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 Я уже раньше писал о том, чему была свидетелем в дни падения Берлина, но теперь, опираясь на документы, могла подробнее рассказать, как оно было. Извлеченные из залежей, наслоение лет документы звучат иногда убедительнее обстоятельных рассуждений, приоткрывает характер и природу явлений, черты ушедшего времени и его действующих лиц. И я постараюсь привести здесь в книге многие из этих документов, Они представляют несомненный исторический интерес, а опубликованы до сих пор не были.